Глава 58. Уверена, что у тебя ничего не болит. Наклонившись вперёд, Уил берёт её руку в свою. Его лоб взмок от пота, глаза полны сочувствия. Ничего. Он не успел. Она умолкает, подбирая нужные слова. Наверное, услышал тебя, но фраза всё равно получается неуклюжей. Элен не может удержаться и озирается. Несмотря на присутствие Уила, кажется, что огромный номер полон угроз. Повсюду можно спрятаться, и яростная метель за окном только усугубляет впечатление. По стеклу колотят резкие белые стрелы, выныривая из вихри тумана. Заметив мелькнувший по лицу Уила страх, Элен сжимает его руку, наслаждаясь теплом его ладони. Она не может выкинуть из головы, что могла бы всё это потерять: и себя, и Уила. если бы только убийца добился своего. Честное слово, все нормально. Но, откинувшись на спинку дивана, Эллен чувствует, как быстро колотится сердце. На краткий миг она закрывает глаза и снова видит маску. От носа к рту идет резиновая трубка. Нет, нельзя на этом застревать. Нельзя позволять страху ее одолеть. Только не теперь, после смерти Лоры, нужно найти убийцу. «Вот, выпей». Уилл передаёт ей бутылку с водой, указательным пальцем поправляя очки на носу. Элин с трясущимися руками отпивает, и край бутылки дрожит у её губ, постукивая о зубы. Взгляд невольно устремляется к лифту. При виде тела Лоры она снова со всей ясностью осознаёт: Лора мертва. Это по-настоящему. Теперь Элин видит непоколеченное тело О прежней Лоре, Лоре из детства, в голове мелькают воспоминания: крохотные складки на её футболке, цветные бусины, которые вплетала ей в волосы короли, её размашистую походку, когда они гуляли по пляжу. Глаза щиплет от слёз. Элен. Твои чувства вполне понятны, Уилл так и не договаривает фразу. Некоторое время оба молчат. Это просто шок, наконец говорит она, заставляя себя посмотреть Уилу в глаза. Однако слёзы никуда не делись, она лишь проглотила их, и теперь они стоят горькой массой в горле. Глядя на неё, Уил с силой прикусывает нижнюю губу. Элен, не хочется говорить об этом сейчас, но приходить сюда в одиночестве было очень опасно, безрассудно. К её щекам подкатывает жар. Элин хватает пальцами горлышко бутылки. Мне хотелось дать ей шанс объясниться. Я подумала, асекается она. Подумала, что сообщение было настоящим. Я ошиблась. Повисает неловкая пауза. Элин делает ещё один глоток. Неужели ты не подумал о том, насколько это рискованно? Что могло случиться? Уилл дёргает ногой вверх-вниз, в особенности после нашего разговора вчера вечером. Да. Но я все-таки решила, что если бы она хотела причинить мне вред, то имела возможность сделать это и раньше, но не воспользовалась ею. Лицо Уилла напрягается, лежащие на коленях руки сжимаются в кулаки. Она наклоняется и быстро целует Уилла. «Прости», — шепчет Эллина ему в щеку, — «мне не следовало придумать оправдание. Я сильно рисковала, а не должна была». Уилл некоторое время колеблется, но все-таки целует ее в ответ. Отстранившись, гладит её по щеке и нехотя улыбается. Ты, наверное, впервые в жизни признала свою ошибку. Его голос дрожит. Честно говоря, если бы ты не отправила мне сообщение, не знаю, что бы. Но Элин не слышит его последние слова, потому что первая половина фразы наводит её на мысль. Сообщение она не должна была иметь возможности его отправить убийца хотел застать её в расплох не дать ей времени с кем-то связаться поднять тревогу а значит что-то в его плане пошло не так что-то задержало его по пути в пентхаус уил как ты сюда поднялся лифт не работал и я спросил у кого-то из сотрудников есть ли другой путь наверх мне показали лестницу она выходит в кладовку Видимо, убийца поднялся тем же путём, бормочет она, оставив бутылку с водой на столик. Он положил Лору в лифт, а сам поднялся по лестнице. Вот где он задержался. По какой-то причине убийца задержался на лестнице. Из-за этого ему пришлось импровизировать, и в результате он совершил ошибку. Дал ей время отправить сообщение. Эллен развивает эту мысль. Если он ошибся один раз, то может ошибиться снова. Она бросает взгляд на лифт. Нужно посмотреть внимательнее. Как следует осмотреть тело Лоры. Уилл следует за ее взглядом и вздрагивает, когда глаза останавливаются на Лоре. «Не нужно», — неуверенно произносит он, — «что бы ты ни задумала». Не делай этого. Полиция вот-вот прибудет. Предоставь это ей, Уилл смотрит на неё, и первым делом скажи Айзику Элин. Он снова невольно переводит взгляд на Лору. Он должен узнать, что случилось. Элин меняет позу. Слова Уилла звучат разумно, но ставки выросли. Теперь она не может всё бросить. Речь уже не только об убийстве Лоры, речь о ней самой. Если убийца пришёл за ней, это значит только одно. Он хочет убрать её с дороги, а для этого существует единственная причина. Он задумал что-то ещё.